Глава 2. Клинок прочертил на земле тонкую полоску двухметровой глубины. Лезвие поднялось, и будто раскаленный нож сквозь масло прошло вдоль туловища оглянувшегося человека. Стоит отметить, что боец успел среагировать, хотя это ему не сильно-то и помогло. Он материализовал щит и поставил его в район паха, безошибочно угадав, куда прилетит удар. Зачатками интуиции владею не только я, но и другие избранные. Да и реакция у моего противника отменная, что есть, того не отнять. Год назад этот человек и помыслить бы не мог, что за один удар сердца успеет развернуться, оценить обстановку, достать из волшебного пространства магический щит и попытаться отбить нападение. «Будь у меня обычный меч или топор», Элемент защиты заблокировал бы выпад, но кольцо, как и всегда, не встретило ни малейшего сопротивления. Разрубленное тело подернулось дымкой от уничтоженной брони, после замерцало и растворилось. Игрок улетел на перерождение, а я получил еще сотню тысяч опыта. И все же, когда я посетил хаотический провал, меня одарили прекрасной боевой реликвией. «Достаньте мне какое-нибудь копье!» Что бы я с ним делал? Да и на оружии часто бывают пассивные свойства, позволяющие махать железками, как заправский рубака. Но все же я предпочту всему этому мой перстень. И ведь даже администратор сказал, что мне повезло, а слова этого древнего и мудрого существа очень многого стоят. В интерфейсе проносились оповещения об уничтоженных игроках. Электрический шар, который я запустил в точку телепортации, до сих пор собирал кровавую жатву. На том месте то и дело появлялись зеленые маркеры, а через секунду они исчезали, отправляясь на формирование новой физической оболочки. Мне приходили уведомления, слившиеся в однообразный сплошной поток. Возникало чувство, что кто-то построил потенциальный портал, ведущий из разных мест в эту точку. Возможно ли такое? Вполне. Умельцев сейчас хватает, А секретами ремесла, а уж тем более всей системы, я не владею. И бойцы пока еще не получили приказа не лезть в самоубийственную атаку, потому и гибли десятками. Идиоты. Черт побери, да такими темпами я заполню ограничитель. Но этого сейчас мне не требуется, потому что в случае смерти весь опыт сгорит. Я начал конвертировать игровую валюту, перемещая ее в шкатулку. Можно было бы, конечно, прикупить несколько дорогущих убойных склянок, а потом бросаться фиалами, сея дополнительный хаос. Но на это нет времени. Тут на счету не то, что каждая секунда, а каждый миг. Переместил из инвентаря в ладонь зелье, создающее взрыв и обдающее пространство ядовитой шрапнелью. Избранных, полностью закованных в броню, тут хватает. Так что осколки не нанесут им особого вреда. Но мне может и повести. К тому же присутствуют и несуразные бойцы, щеголяющие в непонятном тряпье, в котором я прогуливался в первую неделю после прихода игры. Плюс сработает как отвлекающий фактор. И нечего мариновать фиалы. Я уже получил столько, что отобью все затраты. Потом, когда выдастся свободная минута, пополню арсенал более мощными снадобьями. Маны осталось 33 единицы. Не хватит, чтобы наколдовать даже две сферы. «Плохи дела. В подобных боях магические резервы растрачиваются с суммопомрачительной скоростью, и даже настойка гномов, увеличивающая скорость восстановления маны, не сильно-то и спасает. Чёрт! Умирать мне тоже нельзя. Если это случится, эффект от нее спадет. Мне снова потребуется сон и вода. Тело будет чувствовать боль и станет уставать намного сильнее, а мыслительные процессы замедлятся». А ведь интересное пойло. Здорово разгоняет сознание. Сразу этого не заметил. Даже сейчас мне кажется, что бойцы действуют будто в замедленном режиме. Я быстрее их не только благодаря мощи, но и потому, что нейроны мозга разогнаны до предела. Так, не стоит думать об этом. Лучше полагаться на рефлексы, а то окажусь в ситуации рыбы, которая сперва начала размышлять, как двигать плавниками, а после, не разобравшись, утонула». Тут зараза! Ну что за мысли в голову лезут?» Краем восприятия уловил сверху пронзительный клекот, будто хищная птица пикирует на зазевавшуюся мышь. Ничего не подозревающим грузуном сейчас выступал я. Шлем нагрелся, показывая, что идет мощное псионическое воздействие, но элемент защиты в очередной раз заблокировал все негативные эффекты. Скинул голову и увидел игрока, который уже преображался, принимая человеческие очертания. И ведь я не почувствовал его. Проклятые морфы! Какой-то читерский класс! Мало того, что с ними хромают способности по обнаружению, так еще и картограф жизни сбоит. Даже сейчас, пока изменения не подошли к концу, я не вижу рядом с собой никаких отметок. «Зато боец прекрасно чувствует, где я нахожусь, несмотря на то, что мой арканум работает на полную». Избранный прямо в полете облачился в доспех, напоминающий одеяние ассасина. Рука, на которой еще виднелись перья, уже делала взмах, а в ней появился монструозный меч. Оружие было не просто большим, а гигантским. По трехметровому лезвию шириной в мужскую ладонь пробегали огненные блики. Пальцы не могли обхватить толстенную гарду, тем не менее игрок держал его свободно, будто меч сотворен не из металла, а из какого-нибудь легчайшего вещества, вроде пенопласта или сладкой ваты. Я ничего не успел сделать, только подставить левую руку, инстинктивно защищая голову. Лезвие обрушилось на меня с сокрушительной мощью. Ноги надломились, не выдержав свалившейся тяжести. Пластины на предплечье промялись. Кость треснула и раздробилась. Броня потеряла почти всю прочность. Мое тело на мгновение вспыхнуло, окутавшись пламенем, но огонь я проигнорировал. Через мгновение понял, что еще жив. Кромка не обладала особой остротой, а термическое воздействие поглотил мой класс стихийного универсала. Это оружие скорее дубина, чем меч. И самое прекрасное, что у морфа не оказалось полноценной атакующей магии, иначе мне не спастись. «Все же это очень опасный противник. Он незаметно подкрадывается с воздуха, глушит человека псионикой, а после наносит удар беззащитной жертве». Оборотень приземлился, извернулся и крутанул оружием, пытаясь размозжить мне ребра. Я активировал стихийную свободу. Меч прошел сквозь меня. Игрока, не рассчитавшего действия инерции, повело в сторону. Понял, что опростоволосился. Мне снова повезло. Будь его железякой изделием порядка, тут и настал бы мне конец. Нет, себя бы я успел устранить. Эту возможность всегда держу наготове. Но пару-тройку возрождений потерял бы, а их и без этого осталось всего пять. Воплотил пушистую хрень и швырнул ее в подставленную спину. Жезл стукнулся между лопаток, и будто бесполезная палка бессильно грохнулся на землю. Ха! этот игрок не личный враг. Выдвинул свое лезвие и попытался чиркнуть острием позвоночник противника. Морф с легким щелчком исчез и появился в десяти метрах слева. «Это, мать его, что за способность?» «Полезная штука. Хотел бы себе такую же». Я материализовал зелье и метнул склянку. Перевертыш тоже активировал защиту, превратившись в сиреневый туман. Фиал пролетел сквозь призрачное тело и улетел дальше, удачно столкнувшись с другим игроком. Вот ведь и ловкий ублюдок! Склянка треснула, встретившись с ремнем около живота. Брызнули разодранные части одежды и ошметки плоти, а пространство огласил пронзительный вопль. Рядом со мной взорвалась земля, выбив опору из-под ног. Следом шарахнула еще несколько раз, обдавая меня песком и глиной. Понял, что некто третий не видит меня но по действию морфа определяет, что где-то здесь враг. Оборотень уже мчался ко мне, занося свое несуразное оружие над головой. Я, вскакивая, на мгновение активировал ликвидатора. Игрок, испытав парализующий ужас, запнулся. Мое лезвие перерубило его на части, не забыв уничтожить и меч. «Больше не будет размахивать своей железякой». «А теперь периодически не забываем поглядывать и наверх, а то в следующий раз такая птичка может доставить еще большие проблемы». Аура выдала мое местоположение. Способность поиска системных предметов подсказала, что ко мне летит непонятная вещь. Предполагать, что это что-то белое и пушистое — глупо. Скорее всего, кто-то швырнул в меня нечто убойное. Я моментально материализовал сферу перемещения и сдавил ее. Сразу же ощутил, как невидимая сила подбрасывает меня в воздух. И это точно не эффект от телепортации, а чьё-то заклинание. Меня подхватило будто пушинку. Из-за резкого рывка в глазах потемнело. Только прокачанная мощь спасла меня от запредельной перегрузки, которая бы вырубила сознание обычного человека. Я взлетел на высоту пятиэтажного здания, а после замер. Жезл, отдалившись от меня на десяток метров, сам собой оказался в инвентаре. От резкого торможения сосуды в глазах полопались, мозг сотрясся в черепной коробке. Подобные ощущения у меня уже были, когда я перевернулся на своей старой Ниве перед инициализацией. Чужое колдовство направило меня вниз, чтобы расплющить, будто перезрелое яблоко от падения с большой высоты. В этот же самый момент кем-то брошенная вещичка достигла своей цели. Подо мной растеклась лужа, напоминающая копошащийся белый и пушистый мох, а из него вылезли штыри, с концов которых струилась зеленая жижа. Без сомнения, эта жидкость убьет меня за секунды, да и несколько дырок от штырей тоже не следует сбрасывать со счетов. Все же я успел нажать на все подтверждения и переместиться на поле, на котором хозяйничал гейзер. О, успел». «Это было очень близко». Настойка гномов, целостность и зелье регенерации сразу же включились в работу, восстанавливая поврежденную голову, раздробленную левую руку и вывернутое правое плечо. «Черт, а плечо-то я когда успел задеть?» Кость со звонким щелчком встала на место. «Хорошо, что чудодейственное пойло глушит боль». Кира как-то сказала, что перед началом арены мы по силам будем превосходить наших древних богов. «Верю. До всяких Зевсов, Торов и Перунов я, хоть и могу швыряться молниями, пока что, конечно, не дотягиваю, но уже нахожусь на уровне супергероев из комиксов. Да, у нас есть костыли в виде артефактов и способностей, но чем они отличаются от костюма Железного Человека или укуса радиоактивного паука? Ничем. Так и сейчас я отслеживаю, как на глазах заживают полученные раны, будто я какой-нибудь Росомаха». Мне даже кажется, что если в этот момент кто-то проколет мое сердце, я все равно выживу. От меня получится избавиться только в том случае, если настигнет мгновенная смерть. Колотые и резные раны к ней не относятся. Я давно привык, что вес некоторых изделий не соответствует их габаритам. Да взять артефакт фиксации. Он объемом не превосходит шарик для пинг-понга, но имеет массу в килограммов 10 Или меч морфа. То еще не суразное уродство. А моя кираса-паладина, которая выглядит как дешевое тряпье, но тяжесть такая, что пять месяцев назад я нормально в ней и ходить бы не смог, хотя на вид ничего особенного — обычная куртка, обшитая металлическими вставками. Теперь же передо мной стояло нечто, что превосходило названные мной предметы. Стальная глыба возвышалась надо мной на три головы, заставляя чувствовать себя букашкой по сравнению с этим гигантом. Ширина плеч немного не доставала до кончиков пальцев при размахе рук. Толстенные подошвы, казалось, могли покрыть торс мужчины. На матовом доспехе поблескивали солнечные блики, создавая иллюзию, что великий русский богатырь явился воочию на белый свет и теперь будет карать проклятущих басурман. Весь образ великана портила стандартная голова с цветастой Панамой, кажущиеся слишком маленькими для такого тела, и копье, напоминающее в здоровенных лапищах неполноценное оружие, а стрелу для ростового лука. На мгновение я подумал, что передо мной стоит Атлант или любой другой выходец из иных пластов реальности. Но двадцать седьмой уровень и прозвище Господин мира говорили, что это обычный человек. Да уж, для такого доспеха прокачка оставляет желать лучшего, но все равно внушает. И теперь я успею удостовериться, что чем больше шкаф, тем громче падает. Выдвинул лезвие и резко махнул рукой, пытаясь разрушить всю броню. Клинок, встретившись с пахом, лязгнул. Мой палец, не выдержав нагрузки, искривился. Хорошо еще, что не оторвался. Я тут же сообразил, кто передо мной. Колосс уже разворачивался, когда я воплотил сферу тишины, и артефакт скрыто. Тут находилось много игроков, которые могли заметить мое присутствие, но все их внимание было сосредоточено на гейзере, который и не думал утихать. Сразу же активировал предметы, материализовал пушистую хрень и зашвырнул ее в противника. От жезла отделились жгуты, которые облепили здоровенный бицепс. Хаотическая реликвия завибрировала. Игрок, по всей видимости, находился под обезболивающим, так как не заорал и смог среагировать. Он, прочитав оповещение, развернул копье, направив острие себе в рот. «Я успел перехватить выпад, разрушив кромкой древка, а с ним и само оружие». Богатырь воплотил склянку, но в следующий миг его отсеченная рука отделилась от тела. На всякий случай повторил процедуру, разрубив и вторую на уровне локтя. От кровопотери человек не умрет, не успеет. В воздух взметнулось несколько предметов, оставшихся от обнуленного противника. Металлическая пластина устремилась ко мне, безошибочно угадав мое расположение. Я сразу понял, что это такое. Последнее «Прощай» от порядка. Ошибки быть не может. Отпрыгнул. поножи упали в метре от меня, провалившись в рытвину в земле. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы». Общее количество — 121 393. Ваша репутация — минус 10 843. Поздравляем, личный враг поверхнут. Всего 14 из 27. Надо же, даже не заметил, когда еще одного умудрился прибить. И репутация все падает и падает. Да, прошло не так много времени, но дать команду, что нельзя заходить в портал — дело пара секунд. Даже сейчас счетчик не останавливается и накручивает опыт. Уже смогу приобрести несколько гем. Только остается вопрос, сразу покупать или дождаться, когда слетит ограничение на посещение стационарного магазина? На те же универсальные гемы действие улыбки Фортуны и Гриндера не распространяется, и у Морти я смогу взять артефакты по более адекватной цене. В общем, подумаем. Сперва нужно выбраться из текущей заварушки, забрав побольше жизней. Убийство Лики я точно прощать не намерен. Подкрался к следующему игроку, стоящему без шлема, и ткнул его в бок жезлом, проверяя его на приверженность порядку. Пушистая хрень снова заработала, выпустив пульсирующие нити. Неожиданно. Я тут же засадил противнику в щеку электрический поток. Разряд вышел совсем короткий, отнимающий пару единиц маны, но, тем не менее, боец мешком опал на землю и при этом остался жив. Начнется через пару минут. Точнее, должен был бы очнуться, если бы не одно «но». Хм, может, надо было все же вложить несколько очков в длину потока. Прекрасное же оружие для подобных случаев. Заклинание почти ничего не отнимает. Использовать можно много раз. А в ситуации, когда нужно куда-то прокрасться или сделать все незаметно, всего лишь погасив сознание караульных, а не убив охрану, так вообще незаменимо». Я уже материализовал артефакты скрыто, как заметил пронесшуюся зеленую субстанцию, развратившую адепта порядка. Некто увидел мелькнувшую молнию и успел среагировать, направив моего личного врага на перерождение. «Черт!» Действуя скорее интуитивно, чем осознанно, я активировал стихийную свободу. Сквозь меня сразу же проскочила убийственная магия. Вытянул руку, жезл, будто молот Тора стремительно оторвался от земли и приклеился к моей ладони. Понял, что в нем есть заряды. Медлить не стал и выстрелил в человека, от которого снова летел сгусток плазмы. Мир замер. Все остановилось. Я видел людей, превратившихся в недвижимое изваяния, Видел рябь воздуха от заклинаний, которые не отображаются в визуальном спектре. Видел застывший гейзер, внутри которого формировались протуберанцы. Сперва подумал, что это эффект от пушистой хрени, но ошибся. От навершия жезла летел луч, устремившийся в игрока, спасшего моего противника и вздумавшего атаковать меня. Интерфейс слегка поблек. Перед глазами появились золотистые буквы, соединяющиеся в слова. «Внимание! Вы обрели статус «Враг порядка». Условия активности. Нахождение в радиусе 100 км от центра гнездовья. Условия снятия статуса. Выход за пределы радиуса. В случае возвращения в указанную зону статус закрепится на 233 дня. Выполнение персонального задания Хаоса. Особенности. В течение выполнения персонального задания каждый адепт порядка видит ваше отображение на карте. После выполнения персонального задания и до первого уничтожения адепта порядка, маркер будет находиться в неактивном состоянии. Бонусы активного статуса. Развернуть. Нормализация хода времени через 5, 4, 3, 2, 1.